Глава 3. На мостике мстящего я увидел знакомые силуэты. Алиса слегка коснулась моей руки, не предостерегая, а успокаивая. Но я и сам прекрасно знал, что здесь нет никакой опасности. Зак Карахейн, Рахна, Канибал, н стрелок и другие не столь знакомые мне Эфир, Морриган, Гремлин, Братец л и с Среди них не было видно Ворона. Но мне уже сообщили, что после н е о Арка он исчез и больше не выходил на связь. Ну, было бы с а м о н а д е я н н о рассчитывать увидеть его в дружеской компании содержимыми. Тринадцать инков первого легиона — совсем немного и одновременно гораздо больше, чем я рассчитывал увидеть. Команда каннибала — одна из ключевых группировок о д е р ж и м ы х так же как э к и п а ж м с т я щ е г о Значит, они все-таки решились. Айв Эгрей. Я знал, что не о ш и б с я тогда на счет Ангела, громко сказал призрачный капитан. Мы пришли. Вперед выступил каннибал. Я не ожидал увидеть одного из главных антагонистов города здесь, но эмоции, исходящие от мрачного воина, говорили лучше слов. Тоска, смешанная со злостью, странное волнение и надежда на спасение, на будущее, и не только для себя. Он думал о своей жене Талии Винтер. Серебряным перьячья душа волей Прометея стала моей частью. Вне арки ты говорил, что надо выбрать. Мы выбрали. Рад это слышать и видеть вас, сказал я. Здесь все, все, остальные с Ведьмой, их чуть меньше. Нас вообще осталось немного. Вы знаете, что в городе война. Часть ваших напала на него, и сейчас мы выдвигаемся на защиту, сказал я. Вы готовы сражаться со своими бывшими друзьями? Мы не друзья, Грей. Уже очень давно, сказала Арахна. Мы знали, на что идем. о них свой путь, мы выбрали свой. От р ы в и с т о бросил Зак. Многих тошнит от того, во что мы превратились. Мы не верим Стеллару, но верим тебе, добавила Морриган. Как верили всегда. Ты носишь души первого легиона, закончил к а н н и б а л Мы хотим искупить вину перед ними. Мы готовы снова принять присягу. п р и м е ш ь нас? Я обвел их взглядом. Группу отчаявшихся, изменившихся, одержимых тьмой людей, так непохожих на гордых инков первого легиона. Разве прометей бросал тех, кто ему доверился? Чуть усмехнулся я. Клятву. Они опустились на одно колено один за другим. Одна рука к сердцу, вторая вытянута в легионном салюте. Почти в унисон зазвучали слова д р е в н е й присяги инкарнаторов, а когда они смолкли, передо мной неожиданно развернулось полупрозрачное окно дополненной реальности. Оно было совершенно новым. Список боевых групп и инков, подразделений и звезд, когда-то входивших в состав легендарной фракции Первого легиона. Почти все они были выделены красным или серым. Со статусом к и a погиб в бою, Миа пропал без вести и Поу захвачен в плен. Огромный список, сложный и разветвленный на несколько тысяч наименований. Он активировался, мелькнул передо мной и исчез, как будто произошел программный сбой. Но я успел запомнить и шевроны, и личные сигны и призрачное знамен на мгновение вы с в е т и в ш е е с я над присягнувшими. Это выглядело так, будто клятва одержимых активировала какую-то необычную скрытую директиву, м е х а н и з м у работы которой я не понимал. Два тревожных системных сообщения з а м и г а л и внизу визуального оверлея. Синяя тревога одержимая обновлена. д и р е к т и в а Первый легион обновлена. Для обновления информации и получения награды передайте данные в терминал Стеллара. Ого, что это? Согласно алгоритмам Стеллара произошло частичное выполнение корневых директив. Поздравляю Грей. Я рекомендую использовать наш доступ к терминалу и узнать подробности. Стеллар, система. произнесла Алиса чуть взволнованно. Видела, приняты, одержимые не враги, больше. Что? Как это? Неподдельно изумилась Арахна. Я мысленно приказал Мику провести мгновенное подключение к Стеллару, используя функционал десницы. Первый вход в систему после базы Левши. Последнее время я сознательно избегал этого. Если у Стеллары есть администраторы, то секретности не существует. Отследить мою точку входа и с ж а х нут ь туда двадцатиметровым монокристаллическим копьем с орбиты не составляет для них никакого труда. Подставлять авалон не хотелось, но сейчас риск был сведен к минимуму. м с т я щ и й в движении и режиме ГОСТа, а звезда под ту сторону планеты. Итак, синяя тревога одержимая преобразована в особую боевую директиву. Отступники. Награда. Большой знак отличия синяя звезда. Награда. в не очередное повышение звания присвоено офицерское звание трибуна ваш статус обновлен разблокирован доступ к хранилищу выдан в и з о р трибуна боевая директива отступники была подобна судье но теперь она поименно учитывала одержимых не вступивших в наши ряды и за уничтожение либо нейтрализацию каждого предлагала аж белую звезду главным же достижением было то что теперь стеллар Не рассматривал всех зараженных умброй как безусловных врагов, а тех, кто стоял сейчас передо мной, и вовсе получилось вывести из-под удара. В обновленном интерфейсе амнезии, помимо прочего, сияло четыре белых звезды, а число поощрений выросло на девять единиц и теперь составляло двадцать четыре. Мико, проанализировав архив, выяснила, что мне зачитали с две старых директивы. Синяя тревога, причиной которой был поддельный титан в Нео Арке, исчезла без следа. Но нам неожиданно начислили одну белую звезду за проверку разведывательных данных и снятие ложной тревоги. Вторая прилетела за освобождение инкарнаторов на базе Левши, хотя сама та тревога бесследно исчезла из списка доступных директив. А вот еще две награды, как и все новые поощрения, были делом рук Ворона. Значит, он решил потратить время с пользой, где-то в п у с т о ш а х успешно выполняя задания и попутно возвращая прежнюю силу. Эспытал облегчение, примыслив, что с ним все в порядке. Последнее п о о щ р е н и е было зачислено всего несколько часов назад. Обновленная директива Первый легион теперь выглядела вот так: Первый легион, персональный приказ. Задача: найти способ освободить заключенные в тебе души Первого легиона, п о с т а р а й с я не погибнуть при этом, используя все доступные средства и ресурсы, в том числе онтоприоны, ядра и Куба. Это последняя попытка. Мы не должны проиграть. Награда, поощрение, синяя звезда неизвестно. Это означало, что формально первый легион уже восстановлен. Слова о его возрождении исчезли из директивы. Передо мной на мгновение вновь мелькнул его интерфейс. Вспыхнули призрачные сигны. Нейросеть раздраженно пожаловалась. Грей, первый легион никуда не исчезал. Это формальная иерархическая структура, объединяющая боевые группы и рейды инкарнаторов, и мы сейчас включены в его состав. Но для доступа к управлению необходимо минимум л е г а т с к о е звание. Это досадно. Видимо, создавший д и р е к т и в а Прометей не предполагал, что мы сможем это сделать в н и з ш е м звании. Возможно, а возможно, он не мог обойти системные настройки или просто забыл о них. Во всяком случае, никакой практической пользы от новой функции мы не получали, кроме, кроме небольшого воодушевления моих новых союзников. Да, директивы действительно обновились. Подтвердил я. Не знаю как, но получилось снять синюю тревогу, целью которой были вы. Значит, это все не зря. От р ы в и с т о бросил стрелок. Еще по воюем. У кого как, а у меня гора с плеч свалилась. Я вдруг по-настоящему понял, что здесь сейчас на мостике звездного корабля совершилось почти невозможное. Возродился первый легион. И они тоже поняли, переглядывались, радостные и как будто новорожденные. Инициация прошла успешно. И была подтверждена. Не хватает знаменосца с его вечной флягой для таких случаев. Улыбнулся молчаливый Эфир. Поздравляю, братья. Подождите, Грей, ты расскажешь, что произошло с Левшой? Спросил Канибал прямо. Я на мгновение задумался, а потом решил поступить просто, рассказать все как есть. Мы говорили, потом дрались. Им полностью овладел дух г р а н и а х р и м а н Он сожрал души пленных инков у меня на глазах. Потом что-то произошло, не помню, не могу вспомнить. Что вы видели? Мы пытались тебя вытащить, когда стеллар объявил синюю тревогу, а звезда изменила курс. Нам с т я щ и й не смог даже приблизиться. Почему? Начался прорыв, пробой в грань, выплеснулась буря перемен. Это явление, которое еще называют дыханием Дат, волна дикой энергии, изменяющая реальность. продолжила Арахна, чтобы уничтожить источник, звезда у д а р и л а с орбиты тектоническим оружием, спровоцировав м о щ н о е п о д в о д н о е з е м л е т р я с е н и е и колоссальное цунами. Там р а з в е р с я ад. На месте бывшей базы л е в ш и сейчас разлом со смертельным азурнимбом. Туда даже приблизиться невозможно. Как ты сумел выжить? У меня нет ответа, сказал я, погладив десницу. Я не знаю, не помню. Грей, в очаге прорыва открываются врата в грань. Все вокруг. Меняется, произнесла Арахна. Для человека, для инка это смерть, но ты выжил. Я догадываюсь, почему. Хочу тебе кое-что показать. Идем. Знакомое место, метком мастящего соединенное с лабораторией погибшего х е р у в и м а Арахна провела меня в отдельное помещение, снабженное универсальным верстаком. Так назывался длинный технологичный стол-прямоугольник, оборудованный множеством необходимых техномантом приспособлений. Активировав виртуальный управляющий экран, она трансформировала верстак в нечто подобное котлу, создав узкое жерло, окруженное цилиндром силового поля. Внутри закипела странная серебристая субстанция, напоминающая ртуть, но более л е т у ч а я Что это, Рахна? Осторожнее, спокойно предупредила она. Ничего не трогай, просто смотри. Ее пальцы забегали по невидимым клавишам. Ртуть неожиданно приняла форму. словно податливая глина, а энергия, н а п р а в л я е м а я арахной через эту штуку, вылепила из нее человеческий силуэт, который вдруг начал менять структуру, превращаясь в подлинное тело: кости, внутренние органы, лицо. Передо мной творилась настоящая магия из молекул и атомов, с о б и р а в ш а я человека. Когда появились волосы и черты лица, я неожиданно понял, что вижу абсолютную копию юного Свена Грейхольма. неотличимую от оригинала. Я не все рассказала тебе, Грей, произнесла одержимая. Эта штука называется виртуальный клон, изобретение Авроры. Он создан из брахмачастиц Умбы и твоего генетического материала. Позволяет смоделировать развитие носителя с почти стопроцентной точностью. Я создала его по просьбе Зака в твой первый визит сюда. Она мимолетно улыбнулась, словно вспомнив, каким образом получила мой биоматериал. Мы с Херувимом провели исследование, чтобы понять, кто именно скрывается в твоем теле. Смотри, копия юного Свена Грейхельман на голограмме начала стремительно меняться. Ускоренный процесс анимификации выглядел жутковато. Я как будто старел, но не по-настоящему. Короткий светлый ёршик сменился в о л н а м и темных волос с п р о ч е р к н у т о й сединой. Преобразился рисунок губ, скул, разрез глаз и сама фигура, осанка и разворот плеч. Это был Прометей, но мгновение спустя картинка изменилась. Клон опять начал трансформироваться, и на этот раз я увидел новое, незнакомое лицо и тело, которое продержалось не больше секунды, а затем его сменило еще одно и еще и еще и еще. Разными были и внешность, и цвет кожи, и даже пол: мужчина, женщина, мужчина. Некоторые лица казались смутно знакомыми, другие вообще чужими. Анимификация рассчитывается на основе азурслепка уникального нимба анимы, который неизбежно изменяет генокод любого инкарнатора. В твоем случае такой отпечаток частично совпадает с более чем пяти сотнями известных инков. Некоторые личности расшифровать не удалось, они отсутствуют в нашей базе. Наибольшее совпадение с Прометеем, потому что его анима, вероятно, была основой, как бы оболочкой для остальных. Это все те души, что Прометей объединил на Черной Луне. Чтобы вернуть на землю, тихо произнес я, глядя на непрерывно меняющегося клона. Да, они внутри меня, я это знаю, арахна. Верно? Теперь послушай дальше. Твоя анима сейчас – это сплетение душ других инков. х и р в и м считал, что это с ф е р о т Этот термин был мне знаком. Глиф с ф е р о д в системе Стеллара обозначал неких сверхсущностей, сформировавшихся в гране из миллиардов душ, объединенных сильной идеей. религий или пороком. Аниматурги так и не пришли к единому мнению, что они собой представляют, как возникают и какие цели преследуют. Изучение таких созданий считалось невозможным, а все материалы в архиве были полностью засекречены. Левша мельком упоминал, что п о д о б н ы й духи стал причиной возникновения Шарда, захватив у п р а в л е н и е суперстилларом Бина Шив в пространстве. Ты серьезно? Нам практически ничего не известно о с ф е р о т Покачал головой я. но в любом случае это невозможно они владыки г р а н и трансцендентные сущности которые воплощают волю целых цивилизаций я и не утверждаю что ты полноценный с в е р о т возбужденно закусил у губу арахна некий зародыш младенец если можно применить такой термин прометаю удалось то чего не смогли добиться левша и святые он создал могущественную способную к развитию и трансформации о сущности на основе своей анимы не прибегая к помощи духа в г р а н и Я вздрогнул при последней фразе, не прибегая к помощи. в с п о м н и л а с ь Нейропломба и тревожные слова, прометая: "Дат, уничтожь его! Я построил звездный выстрел". Если Арахна и была права в основном, но она не подозревала о назначенной цене. Поэтому ты и выжил в эпицентре прорыва. Только осущности могут выдержать прикосновение грани. Ты пережил это, но у человеческого мозга нет инструментов для познания о пространства. Просто не хватает рецепторов и включается защитный механизм. Амнезия, обнуление, боль. Ведь так это было, Грей. Я вспомнил, как Мико собирала меня из осколков в к р и п т о р е д е с н и ц ы Похоже, одержимая была полностью права. Если ты права и Прометей действительно создал с ф е р о т что это меняет? – спросил я. Наши цели остаются прежними. Да, ничего. Но ты должен знать, должен научиться управлять этим. сказала арахна это твоя сущность это твоя сила это наше преимущество тебя не пугает такая сущность внутри меня ведь получается я вообще не человек сначала испугалась да но больше не из-за с л и я н и я а из-за возвращения первого легиона а с ф е р о т ну и что она насмешливо пожала плечами мы все алюди насильно измененные души чего тут страшного Я видела, как инки превращаются в таких чудовищ, что твари из г р а н и отдыхают. Понимаешь? У Прометея ведь явно был план. Он что-то придумал. Он очистил от умбры и соединил анимы. Значит, есть способ и разделить их. Ты должен довести это до конца. Кто может помочь мне с этим? Из живущих инков никто. Но на земле есть создания, способные существовать в г р а н и Червь, скульптор, супермонада. Они могут помочь тебе вспомнить, что там произошло. Грань. Я опять вздрогнул от обжигающей боли, которая вызывала воспоминания о бездонном синем месте, дышащем невыразимым ужасом, непознаваемое бездна, п о ж и р а ю щ а е все, что летит в глотку. Так ли мне нужно знать, чем закончилась та схватка? Это все, что ты хотела мне показать? Да, почти. Тогда мне тоже нужна твоя помощь. Ты ведь т е х н о м а н т Я достал из криптора три предмета. Револьвер Вессона, элегантное скорострельное оружие, тяжелый серебристый металл, сложная золотая гравировка, изящный рисунок сплетающихся листьев бабочек и стрекоз. По сравнению с моим дробителем, даже усовершенствованным Каем, он казался настоящим произведением искусства, изящное и смертоносное воплощение азур инженерии, как лед Герды или к л и н о к Корвина. Система Стеллара идентифицировала свойство предмета. Но пользоваться им было невозможно из-за генного замка, реагирующего только на владельца. Позолоченный сад, азор модифицированное кинетическое оружие. Скорострельность обеспечивает высочайший темп стрельбы и перезарядки. Расширенный барабан. Оружие получает дополнительный восьмой патрон. Бронебойность. За счет пробивной энергии пули способны поражать легко бронированные или укрытые за препятствием цели. Рунные пули. Пули, выпущенные из этого оружия. Наносят ц е л и значительный азур поражающий урон. Генетический замок. Оружием может пользоваться только его владелец. Позолоченный сад, сказала Арахна, мгновенно узнав и оценив азур оружия. Знаменитая пушка в стиле терновника. А это что? Она не притронулась к револьверу, но взяла второй предмет. Янтарный зазубренный клинок, похожий на серповидный ятаган, изготовленный будто из з т т о ч е н н о й керамики во праве технологичного Эфеса. Я знал, что сейчас одержимое видит четыре убийственных модификатора странного оружия: раздирающие раны, мономолекулярную заточку и от черного скорпиона и штормовую волну. Клинок был еще более смертоносен, чем пистолет. Он разрезал любую броню, даже силовые поля, наносил страшные раны и отравлял жертву азурическим токсином, явно позаимствованным у какой-то мощной твари. Кара, она к р у т а нула шипящую мельницу. т о ж е штучная работа. Отличное оружие, и г р е й Альфа плюс, высший класс, самый раз для Инка. Трофеи. Хотел вернуть их владельцу, но не пришлось. Можешь снять генные замки, если есть образец ДНК носителя, без проблем. Кивнула Арахна. А вот с этим сложнее. т р е т ь е й вещью была выпуклая сфера аватара, упакованный Вингер, который выключил левша, пытаясь меня обездвижить. Я так и не смог его активировать. В моих руках доспех оставался мертвым куском измененного металла, в котором не чувствовалось даже искрки о аэнергии. Источник осколок Черной Луны. Одержимый, осторожно коснулась серебристым ноготком артефакта. Он иссяк. Нужен новый активатор, но он уникальный. Я не знаю, кто может его восстановить, Грей. Хорошо, понял. Я вновь убрал крылья в криптор. Еще одно арахна. Можешь расшифровать неопознанный азурический геном? Азурический, улыбнулась Арахна. Я к с е н о генетик, а не азуролог. Но у меня под рукой библиотека фенотипов Иви и архивы исследований х и р у в и м а Давай посмотрим, что можно сделать. С моих пальцев на ее перескочила синяя спиралька генома, обнаруженная мною после схватки с л е в ш о й Это был след. И я с нетерпением ожидал результатов анализа. Рахна села, грациозно заложив ногу за ногу, и слегка нахмурилась, прикрыв веки. А, это крайне интересно. Через несколько секунд произнесла она: "Где ты говоришь нашел этот геном?"